Глава 5. Когда переделывали Приваловский дом, часть его пристроек была обращена в склады для хлеба, а в моленной были устроены лавки. Затем часть сада была отведена специально под деревянные амбары, тоже для хлеба. Все эти перестройки были закончены к первому санному пути, когда Приваловская мельница должна была начать работу. Осенью Привалов только раз был на мельнице, и то ненадолго, чтобы проверить работы. Теперь, когда дома ему делалось слишком тяжело, он вспомнил о своей мельнице и по первопутку отправился туда. Когда он выехал за город, то уж почувствовал заметное облегчение. Именно ему необходимо было вырваться на деревенский простор и отдохнуть душой на бесконечном раздолье полей, чтобы освободиться от давившего его кошмара. Он сразу повеселел, и многое, что его мучило еще так недавно, показалось ему просто смешным. — А мы вас здесь крепко дожидаем, Сергей Александрович, — встретил нагибен хозяина. — Так дожидаем. Надо первый помол делать, благословясь. «Меленка-то совсем готова!» В мельничном флигельке скоро собрались все, то есть Нагибин, Телкин, Поп, Савел и Ипат, который теперь жил в деревне, так как в городе ему решительно нечего было делать. Впрочем, верный слуга Привалова не особенно горевал о таком перемещении. Барин своей женитьбой потерял в его глазах всякую цену. Одним словом, как есть пропащий человек. В каких-нибудь два часа Привалов уже знал все незамысловатые деревенские новости. Хлеба, слава богу, уродились, овсы равны, проса и гречихи середка наполовине. В Красном лугу моланьей убила бабу, в веретьях скот начал валиться от чумы, да отслужили сорок обеден и бог помиловал. В Орде больно хороша нынче уродилась пшеница, особенно кубанка. Сено удалось не везде, а Петровке солнышком прихватило по увалам. Только и поскоблили где по мочевинкам, в понизях, да на поемных лугах. И так далее, и так далее. Мельница была совсем готова. Воды в пруде по расчетам Тёлкина хватит на всю зиму. Оставалось пустить все обзаведение в ход, что и было приведено в исполнение хмурым октябрьским утром. Зашумела вода, повертывая громадное водяное колесо. А там и пошли работать шестерни, валы и колеса с разными приводами и приспособлениями. Все было в исправности, работа шла как пописанному. Из-под жерновов посыпалась теплая мука, наполняя всю мельницу своим специфическим ароматом. Все с напряженным вниманием следили за работой, которая совершалась вполне форменно. Лучше требовать нельзя. — Ну, с первенкой Сергей Александрович поздравляем! — заговорил Нагибин. «Все по форме и без сумления. Самый аккурат, сдалась Меленка. В добрый час, будь сказано». Телкин подробно еще раз показал и объяснил, где нужно, весь двигавшийся механизм. Глаза у него блестели, а лицо подернулось легкой краской. Он сдерживал себя, стараясь не выдать волновавшего его чувство счастливой гордости зашевелившееся, стучавшее и шумевшее детище. «Теперь можно и поздравить хозяина», — говорил поп-савел, успевший порядочно выпачкаться в муке. Мелкий бус, как инеем, покрыл всех. После официального открытия мельницы было устроено приличное угощение. Публика почище угощалась в флегельке а для мужиков были поставлены столы в самой мельнице. Мужиков набилось густо и все нужный народ, потрудившийся в свою долю пристройки. Кто возил бревна, кто бутовый камень, кто жернова и так далее. После трех стаканов водки на мельнице поднялся тот пьяный шум, приправленный песней и крепким русским словцом, Без чего не обходится никакая мужицкая гулянка. Потные красные бородатые лица лезли к Привалову целоваться. Корявые руки хватали его за платье. Он тоже пил водку вместе с другими и чувствовал себя необыкновенно хорошо в этом пьяном мужицком мире. Отдельный стол был поставлен для баб, которые работали при заточке плотины. Он теперь походил на гряду с маком и весело пестрел красными, синими и желтыми цветами. Бабы пропустили по стаканчику, и маковая гряда тоже заголосила на все лады, присоединяясь к мужицкому галдению. Где-то пиликнула вятская гармоника, в другом углу жалобно затренькала деревенская балалайка, и началась музыка. Старостиха Анисия тончайшим голосом завела песню. Ее подхватили десятки голосов, и она полилась нестройной колыхавшейся волной. Вырвалась на улицу и донеслась вплоть до деревни, где оставались только самые древние старушки, которые охали и крестились, прислушиваясь, как мир гуляет. Поп-савел успел нагрузиться вместе с другими и тоже лез целоваться к Привалову, донимая его цитатами из всех классиков. Тёлкин был чуть-чуть навеселе. Вообще все подгуляли, за исключением одного нагибина, который не принимал ни капли водки. Началась пляска, от которой гнулись и трещали половицы. Бабы с визгом взмахивали руками. Захмелевшие мужики грузно топтались на месте, выбивая каблуками отчаянную дробь. — Гуляй, девонька! — выкрикивал какой-то рыжий мужик, отплясывая в рваном полушубке. «Мадушки, — Мадушки! шире бери Когда общее веселье перешло в сплошной гвалт, мельница превратилась в настоящий кабак, Привалов ушел в свой флигель. Он тоже был пьяный, чувствовал, как перед глазами предметы двоились и прыгали. Утром он проснулся с сильной головной болью и с самым смутным представлением о том, что делалось вчера на мельнице. Здорово гуляли Сергей Александрович, улыбался Нагибин. Ничего. Теперь только чайку испить и дело в шляпе. Попсовел уже наведывался, он все еще вчерашним пьян. А слышите, как Меленко-то постукивает? Капитан с трех часов пустил все обзаведенье. Привалову казалось с похмелья, что постукивает не на мельнице, а у него в голове. И для чего он напился вчера? Впрочем, нельзя, мужики обиделись бы. Да и какое это пьянство, ежели разобрать? Самое законное. Такая уж причина подошла, как говорят мужики. А главное, ничего похожего не было на шальное пьянство узловской интеллигенции, которая всегда пьет, благо нашлась водка. — Вот чайкус! — предлагал Нагибин. — Оно очень облегчает, ежели кто водку принимает. А вон и поп-совел бредет никак. — Мир дому всему, крикнул поп-совел еще под окошком. «У меня сегодня в голове такая мельница мелит, а я уж поправился. Стамаха ради и частых недуг!» Привалов быстро вошел в деревенскую колею, к которой всегда его тянуло. Поездка с нагибенным по деревням и мелким хлебным ярмарком отнимала большую половину времени, а другая уходила целиком на мельницу. Работа закипела. Сотни подвод ежедневно прибывали к мельнице, сваливали зерно в амбары и уступали место другим. Начали расти поленницы белых мешков с зеленым клеймом «Мельница Привалова». Сотни рабочих были заняты на мельнице переноской и перевозкой зерна. Около зерносушилок и веялок в отделении, где весили и ссыпали муку в мешки. Около Приваловского флигеля вечно стояли пустые подводы, дожидавшихся расчета мужиков. Через неделю началась правильная отсылка на молотой муки в узел, в главный склад при Приваловском доме привалов никогда не чувствовал себя так легко как в этот момент на время он совсем позабыл о всем городском и ежедневно отсылал зосе самые подробные письма о своей деятельности зося отвечала на письма мужа коротенькими записочками между прочим она писала ему что скучает одна и желала бы сама жить где нибудь в деревне если бы могла оставить своих стариков. Привалов сначала не верил, но желание быть счастливым было настолько велико, что он забывал все старое и снова отдавался душой своей Зосе. Он даже старался во всем обвинять самого себя, только бы спасти свое чувство, свою любовь. Ведь она хорошая, эта Зося. Она любит его. При первой возможности Привалов бросил все дела на мельнице и уехал в узел. Но там его ожидало новое разочарование. Зося встретила его совсем враждебно, почти с ненавистью. Это он видел по ее темным глазам, по недовольному лицу, по необыкновенной раздражительности. — Мне гораздо лучше было совсем не приезжать сюда, — говорил Привалов. — Зачем ты писала то, чего совсем не чувствовала? По-моему, нам лучше быть друзьями далеко, чем жить врагами под одной кровлей. Этот тон смутил Зосю. Несколько дней она казалась спокойнее, но потом началась старая история. Привалова удивляла только то, что половодов совсем перестал бывать у них. И Зося, как казалось, совсем позабыла о нем. Теперь у нее явилось новое развлечение. Она часов по шести в сутки каталась в санях по городу, везде таская за собой хину. Она сама правила лошадью и даже иногда сама закладывала свой экипаж. Дело по хлебной торговле пошло бойко в гору. Привалов уже успел сбыть очень выгодно несколько больших партий на заводы, а затем получил ряд солидных заказов от разных торговых фирм. Расчеты и ожидания оправдались скорее, чем он надеялся. Не доставало времени и рабочих рук. Приходилось везде поспевать самому, чтобы поставить сразу все дело на твердую почву. Много времени отнимали разные хлопоты с нотариусами и банками. Раз, когда Привалов зашел в Узловско-Моховский банк, он совсем неожиданно столкнулся со стариком Бахаревым. Оба смутились и не знали, о чем говорить. — Ну что, твоя мельница? — спросил, наконец, Бахарев, не глядя на Привалова. — Пока ничего, работаю. Давно ли вы вернулись с приисков, Василий Назарович? «Да уж порядочно, пожалуй, с месяц. Ах, я и забыл. Поздравляю тебя с женитьбой!» Вышла самая тяжелая и неприятная сцена. Привалову было совестно пред стариком, что он до сих пор не был еще у него с визитом. Хотя после своего последнего разговора с Марией Степановной он мог его и не делать.